11. В нос ударил запах сигары и воска для мебели. Странно, но Серёжа не хотел нарушать традиции и заставлял горничных натирать дубовые полки старомодным воском, игнорируя современные средства. Закрыла за собой дверь, и комната погрузилась во тьму. Лишь тусклый лунный свет падал на узорчатый ковролин, очерчивая прямоугольник перед массивным столом. Тихо подошла и включила настольную лампу с зеленым абажуром. Кабинет был пуст, и я, сделав глубокий вдох, подошла к книжному шкафу. Часть особо редких книг покоилась под стеклом, и я аккуратно открыла дверцу, стараясь действовать быстро. На самой нижней полке корешки книг, муляж, и я подцепила их, сдвигая в сторону. Я давно знала про этот сейф. еще когда была ребенком слышала о его необычном расположении. Прямоугольный, невысокий, с остальной темно-серой дверцей и старомодным замком. Пароль я помнила. Сережа говорил, когда по его просьбе я доставала документы и диктовала ему данные, пока он был в отъезде. Вопрос лишь в том, сменил ли он его. Дрожащей рукой коснулась круглой ручки и повернула, услышав легкие щелчки. Кодовая комбинация возникла в мозгу, и я замерла на нужной цифре. Тишина. Теперь вторая. Оставалась одна цифра, я с замиранием сердца отдернула руку, словно металл ручки был раскален, и ощутила странное предвкушение вперемешку со страхом. Если сейчас я открою дверцу и обнаружу часы там, что тогда делать? Передать их Владу, а Сереже сказать, что... что? Господи, какая же я дура! Мне нельзя злить жениха, иначе он может подставить меня, как обещал. И я снова окажусь в том аду. О чем я только думала, соглашаясь на эту аферу? Но Влад не оставил мне выбора. Ведь не согласись я, он бы попросту меня изнасиловал. Изнасиловал? Внутренний голос звучал скептически, и я заткнула его, молясь, чтобы Бог дал мне знак, как поступить. Я могу передать часы Владу и избегу тем самым его гнева. И если и Сережа не заметит исчезновение семейной реликвии, все пройдет хорошо. А если заметит? В висках начала стучать и я ощутила, как по спине скатывается капель капота. «Хватит тянуть! Сейчас или никогда!» Повернула ручку и поставила на последнюю цифру, замиранием сердца, глядя на дверцу. Затаила дыхание в ожидании, что та поддастся и откроется, но ничего не произошло. Он сменил пароль. «Вот гад!» От облегчения я осела на пол и прислонилась спиной к дереву шкафа. Выдохнула, чувствуя, как от перенапряжения подрагивают руки. И что теперь?